Царилюбиво. Она ги Ками воспитала в себе глубокую преданность идее самодержавия как коренной основе государственной жизни России наряду с православием. Говоря от имени царелюбивого духовенства, священник Донкевич заявлял: "Любовь и преданность к царю мы всосали, так сказать, с молоком матери". Зерно подонечическое рвенье епископата и духовенства Русской православной церкви ярко проявилось и при обсуждении в стране вопроса о дальнейших судьбах монархической формы правления в России. Желая предотвратить падение царизма, представители либерально-монархической буржуазии предлагали пойти на некоторые ограничения самодержавия и тем сохранить трон. Однако Русская православная церковь Категорически отвергла даже такую незначительную уступку требованиям времени. Церковная печать развернула широкую кампанию в защиту неограниченного самодержавия русских царей. Читателям внушалось, что конституционно-демократический строй противоречит христианскому идеалу государственной власти. Всякая мысль о какой-то конституции, заявлял епископ Никон, о каком-то договоре царя с народом является кощунством, непростительным оскорблением не только царя, но и Бога. Самодержавие характеризовалось духовенством как народная святыня, сокровище, какого нет у других народов. «Кто осмелится», — говорилось на страницах официального органа Русской Православной Церкви во царизме, «говорить об ограничении его, тот наш враг и изменник». Ратуя за неограниченное самодержавие, деятели Русской Православной Церкви проявляли поистине иезуитскую изворотливость. С одной стороны, они шантажировали господствующие классы буржуазно-помещичей России, заявляя, что тем без царизма не справиться с народными выступлениями. Единая твердая самодержавная власть утверждалась несколькими в одной из многочисленных проповедей, посвящённых данной теме, может предотвращать и усмирять народные страсти. Необходимо могущественная, сильная власть монарха, самим Богом поставленного, и его сила и сильного, могущего сдерживать и укрощать порывы страстей человеческих и вотворять в государстве повиновение. Власти мощей предупреждали, что установление конституционно-правового строя приведёт к созданию в России социалистического государства. А с другой уверяли трудящихся, будто ограничение самодержавия выгодно исключительно высшим сословиям. Идея народа в власти или народа правя, заявлял Айвазов в заметке "Власть русского царя". Как лицемерно нелепое выдумнное, чтобы дать высшим сословиям незаметно держать в своих руках народ, чужда душа русского народа. Решительно осуждая тех, кто тяготился союзом православия с самодержавием, духовенство объявляло этот союз одинаково благотворным для церкви и для государства. Иная ситуация казалась церковным кругам царской России очевидной бессмыслицей. Безрелигиозное государство, писал профессор богослов Светлов в статье Допустимо ли безрелигиозное государство, особенно в христианских странах, есть бессмыслица, противная совести и здравому смыслу. После свержения ненавистной народу царской власти Больше всего скорбели об этой потере и громче всех оплакивали ее и иерархи, и священнослужители Русской Православной Церкви. «Не станем скрывать», — публично сокрушался архиепископ Евлогий, «что многим из нас тяжело отказаться от идеи о самодержавии». Русское православное духовенство было потрясено тем, что проводившиеся им пропаганды идей монархизма в массах оказались совершенно безрезультатны, и народ не вступился за свергнутого царя. Мы не могли представить себе, заявил в редакционной статье один из журналов через несколько месяцев после падения самодержавия в России, столь глубокого равнодушия народных масс к судьбам монархии. Всё это вместе взятое Характеризует русскую православную церковь до революционной поры